Сознание направляется внутрь тела и начинает отслеживать состояние каждой части тела, расслабляя каждый мускул и каждый сустав. Расслабьте ладони, пальцы, стопы, пальцы ног, лодыжки, икроножные мышцы, колени, бёдра, подколенное сухожилие, ягодицы, спину, плечи, грудь, руки, локти, кисти рук, голову, шею. Расслабьте всё тело. Проверьте, сохранилось ли где-нибудь какое-то напряжение. И если да, то освободитесь от него. Далее не должно быть никаких физических движений. Не позволяйте себе двигаться, не смотря ни на что. Испытываете ли вы нестерпимый зуд, боль или вам кажется, что вас кусает комар? Что бы ни случилось, вы в позе трупа, в Шавасане, и потому должны быть совершенно обездвижены. Это первое и наиболее важное условие йога-нидры. Однако вы не должны впадать и в другую крайность, то есть погружаться в сон, потому что йога-нидра предназначена для активизации внутреннего осознания, внутренней осведомлённости, а не заурядных астральных возможностей. Пусть ваше тело остаётся спокойным хотя бы в течение некоторого времени, чтобы не мешать вам работать с вашим тонким сознанием. Сейчас, когда ваше тело наконец успокоилось, попытайтесь прочувствовать в нём движение тонких энергий. Вопреки всякому контролю над тем, чтобы тело было совершенно обездвижено, в теле всё-таки происходят определённые движения в ногах, в руках, в туловище и в голове. Происходит также и движение крови в жилах, движение воздуха в лёгких. Вы даже можете ощутить, как воздух, проникая в тело, поднимает вашу грудь и живот, И как тот же воздух опускает их, выходя из тела. Некое движение мы ощущаем в области на соглотке, в горле и между ключицами, когда воздух всасывается ноздрями и увлекается внутрь тела. Это мы ощущаем при каждом вдохе и выдохе. По существу, именно дыхание является причиной всех движений внутри тела. Мы не можем проследить этот процесс движения, начиная с момента рождения и вплоть до самой смерти. Оно происходит спонтанно, помимо нашего желания. Начинайте осознавать движение дыхания, вдох и выдох сквозь обе ноздри. Мысленным взором наблюдайте, как движение воздуха ощущается не только в ноздрях, Но и дальше в области живота. Кажется, что движение происходит от пупка к горлу и от горла к пупку. Сфокусируйте на этом ваше внимание, но не напрягайтесь. Будьте лишь свидетелем. Начинается сеанс йога-нидры. У каждого из нас есть заветное желание. Сформулируйте это желание ясно, чётко и убедительно для себя в сжатой форме. Будьте искренни в своём твёрдом решении. Ваше утверждение должно быть конструктивным, лаконичным, простым.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 Я сознавайте её. Начинаем с правой руки. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвёртый палец, пятый палец, ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя. Локоть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 боковая сторона головы правая бровь левая бровь пространство между бровями правое веко левое веко правый глаз левый глаз правое ухо левое ухо правая щека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 52 я вдыхаю, 52 я выдыхаю и так далее. Подсчет вдохов и выдохов проводите мысленно про себя. Не теряйте контроль за дыханием. Дыхание спокойное, медленное и расслабленное. Продолжайте подсчет.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 Это лечённо, как свидетель, смотрите с него Представьте, что вы оказались в парке ранним утром. Солнце ещё не взошло, и в парке ни души, кроме вас. Вы прогуливаетесь по свежей траве в этом прекрасном парке и слушаете пение птиц. Вы проходите мимо благоухающей клумбы ярких цветов. Выдыхаете их аромат, и любуетесь жемчужными капельками росы, застывшими на лепестках. Вы замечаете пруд и направляетесь к нему. Подойдя к пруду, Вы видите золотых рыбок, которые грациозно плавают между лилиями, и вы наблюдаете за их причудливыми танцами. Но вот в просвете между деревьями вы заметили храм. И вы невольно подчиняетесь притягательной силе этого прекрасного строения и направляетесь к нему. Вы входите внутрь прохладного затенённого храма. Обращайте внимание на образы святых, развешанных по стенам. Садитесь на пол, закрываете глаза и застываете в неподвижности. Чувство глубокого мира и гармонии поглощает вас. Внешние звуки словно растворились здесь. В величественной тишине. Продолжайте свою медитацию в храме. Оставайтесь в нём, найдите со своим созерцанием.